Глава седьмая Я валялся в кровати и наслаждался ощущением выходного дня. Не нужно было вскакивать по звонку будильника, торопливо запихивать в себя завтрак и мчаться на работу среди таких же невыспавшихся и почему-то злобных людей. В раскрытое окно доносился разноголосый щебет птиц. Через тяжелую дверь едва пробивались звуки с первого этажа. Негромкие голоса, звон посуды, чей-то заразительный смех. Запах жареного бекона щекотал ноздри. Я довольно улыбнулся, потянулся без всякого хруста и скрипов и одним плавным движением сел на кровати. Идеально здоровое тело продолжало радовать и пьянить своими возможностями. «Все, пора, труба зовет». Гнолы уже соскучились. Перед уходом решил потратить последнее золотое, оплатив комнату еще на сутки. Хозяин сгреб монету со стойки и поинтересовался – «Надолго уходите, юноша!» «Думаю, до вечера. Займусь геноцидом гнолов». Бармен, понимающий, кивнул. «Подождите минутку. Я прикажу собрать вам бутербродов». «О, блин! Опять чуть не забыла о еде. Это в реале можно потерпеть до вечера, а тут, если голод прихватит, собирай манатки и айда питаться. Манта не восстанавливается». «Спасибо, уважаемый. Совсем вылетела из головы». Хозяин, понимающе улыбнулся. «Мол, знаем, что у вас молодежи на уме». Раскрасневшаяся подавальщица прибежала с кухни и сунула мне в руки увесистый пакет и еще теплую флягу. Я заглянул вовнутрь. «Сытный сэндвич. От шеф-повара трех поросят. Количество 5. Эффект. Сила плюс три, телосложение плюс три. Время два часа. Крепкий травяной чай. Эффект». Регенерация маны ускоряется на 3%. Время — 2 часа. Я удивленно посмотрел на хозяина. «Вы не ошиблись? Это наверняка стоит дороже того золотого, что я заплатил вам за комнату». Тот ухмыльнулся и подмигнул. «За счет заведения, парень! Мне Эрика тебе вчера шепнул. Ты ведь уже почти наш человек. Так что не бери в голову, кушай на здоровье». Я еще раз поблагодарил и, с сожалением, запихнув в сумку умопомрачительно пахнущие буторы, пошел к выходу. По дороге к холму Гнолов проверил френд-лист. Крила не наблюдалось, а вот печальная девушка Таали была онлайн. Озорства ради заслал ей смайлик в 32 зуба. Через пару минут получил в ответ задорную подмигивающую мордочку. Настроение взлетело еще на пару градусов, жизнь явно налаживалась. А вот и ставший уже родным холм. Народу хватает, но не вечерний аншлаг. Объединяться ни с кем в группу пока не буду. Хочу вдумчиво поиграть в соло изучить возможности персонажа. Поднял средненького по силе зомби, заодно перехватив несколько направленных на себя заинтересованных взглядов. В светлых землях новичкам нечасто удается увидеть некроманта. Запасной камень души положил отдельно в карман. Вдруг Пета прямо в бою, перекастовывать придется. Ну, пошла потеха. Через 4 часа и две обидные смерти. Я был почти девятого уровня. В кошельке позвякивала пара золотых и шесть сотен меди. Благо, деньги весили немного. Тысяча монет равнялась одному виртуальному килограмму. Дважды уже приходилось бегать к городу, скидывая, мало того, что копеечную, но и тяжелую добычу. Браслетов, как и камней душ, скопилось до четырех десятков. Процесс кача шел размеренно, глупые смерти случались в основном из-за неудачных пулов. Агрозона у гнолов большая, вечно снуют туда-сюда, да еще эти посыльные, бегающие во всех направлениях. Не такое простое место для охоты на самом деле». Скучно не было. Постоянный адреналин и радость рыболова при выгребании добычи из каждой тушки. Во время коротких медитаций развлекался, просматривая чат-локации. Кто-то по-прежнему искал красного медведя, предлагая за координаты поначалу 3, а затем уже и все десять золотых. Видимо, квестовый мишка. Барыги, переругиваясь между собой, скупали и продавали добро. На браслеты спрос был устойчивый, можно будет и поторговаться перед продажей. Набрав полную ману, я встал с земли и по привычке стряхнул мелкий мусор с брюк. Надо будет одежку сменить, а то хожу в базовом бесплатном обвесе, как последний новичок, да еще плащ этот дурацкий. Надеюсь, Таали качается где-то в другом месте. Мое внимание привлек вывалившийся из недалекого леса игрок-рейнджер. Уровень его здоровья тревожно помигивал оранжевым цветом. Отбежав на десяток шагов, лучник развернулся в сторону деревьев и выпустил пару стрел по пока невидимой мне цели. Игрок был экипирован очень некисло. По замысловатой броне бегали узоры, блестели камни перстней, да и пускаемые им стрелы оставляли в воздухе странные фиолетовые трассеры. Я всмотрелся в игрока. «Кориш, 38 восьмой уровень». «О, крупный дядька для этой локации». «По кому же он так лупит-то?» И тут я увидел его. «Так вот ты какой, красный медведь!» Топтыгин был, этак, метра два в холке, весь стыканной стрелами, отчего выглядел еще страшнее. Безумные желтые глаза размером с чайные блюдца, пасть, утыканная острыми зубами, каждый с хорошей кинжал длиной. Рейнджер снова рванулся вперед, разрывая дистанцию. Мишке было совсем хреново. Жизни у него оставалась едва ли десятая часть. Бой приближался, и я стал осматриваться, куда переместиться. Не дай бог, Мишка рядом пробежит. Махнет лапой, и снова надо будет бежать к собственной могилке. Лучник тормознул совсем недалеко, буквально в десятки шагов, развернулся и схватился за лук. Банк, банк, банк! Полоса жизни у медведя истончилась до размера волоса. Хана Махнатому. Однако Мишка смог удивить. Встав на задние лапы и в полете отбив очередную стрелу, медведь взревел. Рев был явно непростой. «Первобытный рев дикого существа. Ужас сковал ваши конечности. Вы парализованы». «Фига се. В это время мой пед, по умолчанию имевший режим защиты хозяина, с утробным стоном бросился на медведя. «Куда, дебил?» На шее обездвиженного рейнджера вспухли вены, он отчаянно боролся с невидимыми оковами. Мишка медленно дохромал до лучника и одним рывком подмял его под себя. Раздались смачные шлепки пудовых лап, и через считанные секунды все было кончено. На месте гибели лучника осталась лишь небольшая могилка. Медведь развернулся к зомби, все это время безуспешно молотившему лапами по широкой спине. Бесполезно, конечно, слишком велика разница в уровнях, Парализация отступила, и я зашевелился, лихорадочно соображая, что же делать. Пет явно не помощник. Задержит зверя на пару секунд максимум. наложить дот или руки мертвеца. Почти наверняка срезистит. Единственное, что может сработать – поглощение жизни. Проходит всегда, игнорируя сопротивление к магии у цели. Сколько там у Мишки жизни осталось? Один, ну, два процента. Всяко меньше ста единиц. Попробую. «Все равно не убежать!» Я выбрал медведя в качестве цели и активировал поглощение. Красный медведь получил 14 единиц повреждений. Вы излечены на 14 единиц жизни, 90 из 90. Гнол зомби получил удар когтями на 190 единиц повреждений. Гнол зомби попытался ударить красного медведя лапой, но промахнулся. Красный медведь получил 15 единиц повреждений. Вы излечены на 15 единиц жизни, 90 из 90. Крит, гнул зомби, получил удар когтями на 390 единиц повреждений. Гнул зомби, уничтожен». Мишка заковылял ко мне. Вроде едва лапами шевелит, но при ширине его шага вряд ли удастся убежать. Да и умение это с рычанием парализует и заломает. «Мамочки, встает!» Медведь тяжело поднимался на задние лапы с ненавистью, глядя на меня. «Красный медведь получил 13 единиц повреждений. Вы излечены на 13 единиц жизни. 90 из 90». Зверь открыл пасть и заревел. Одновременно с ним я закончил произносить очередное заклинание. «Первобытный рев дикого существа. Ужас сковал ваши конечности. Вы парализованы. Крит». Красный медведь получил 28 единиц повреждений. Вы излечены на 28 единиц жизни. 90 из 90. Красный медведь убит. Вы получили опыт. Поздравляем, вы получили новый уровень. Текущий уровень 9. Расовый бонус «Интеллект плюс 1». Классовый бонус «Интеллект плюс 1, дух плюс 1». Доступны 5 единиц характеристик. У вас 20 нераспределенных единиц характеристик. Поздравляем! Получено достижение Голиаф. Вы уничтожили существо, превышающее вас на 10 уровней. Награда Слава плюс 100. Поздравляем! Получено достижение Колосс. Вы уничтожили существо, превышающее вас на 20 уровней. Награда Слава плюс 500. Я стоял парализованный сортом, распахнутым в крике ужаса. Отвисшая челюсть как нельзя кстати описывала мое текущее состояние. Невероятное стечение обстоятельств. Если бы лучник был жив, и я просто нанес сколько-то единиц повреждений, опыта мне бы не досталось. Более того, даже в случае смерти, если рейнджер привязан в текущие локации, опыт по-прежнему получил бы он сам. Но лучник, видимо, бежал издалека — Либо телепортировался в город и не успел привязаться к местности. Короче, где он сейчас возродился, известно только богам. Но лист повреждений, нанесенных монстру, очистился. И вот тут на сцену выхожу я. И, кстати, мало какой игровой класс мог бы справиться с Мишкой, имеющим даже 1% жизни. Просто не пробивал бы что сталью, что магией. Короче, крупно. Невероятно повезло. Парализация отпустила, и на подгибающихся ногах я подошел к туше зверя. Протянул руку, касаясь могучего тела, и осел на землю от обалдения. «Камень души!» Схватив и сжав его в кулаке, я прочитал характеристики. «Камень души. Содержит душу красного медведя 36 уровня. Для подъема существа используйте заклинание «Призыв нежити». «Офигеть!» Еще толком не понимая, какие перспективы открылись передо мной, я быстро перенес остальной лут в сумку. Помимо камня упало сердце красного медведя и две мензурки с кровью. Все того же зверя. С этим мы потом разберемся. Сидя на земле в состоянии полного обалдения, я перекатывал камушек на ладони и любовался игрой света на гранях. Интересно, смогу ли его использовать? Вроде как уровень маны для призыва привязан к уровню самого мага, а не вызываемого им существа. Так что проблем быть не должно. Дальнейшее я могу списать только на ступор, в котором находился до сих пор. Не признаваться же самому себе, что идиот. Ну зачем я попробовал прочитать заклинание призыва? Земля вспучилась, и туша огромного медведя-зомби выползла наружу. «Мать моя женщина!» «Как же его назад запихнуть?» «Ну нафига, нафига я его сейчас призвал?» Позади раздался приглушенный писк. Нервно развернувшись, я увидел группу из трех мелких эльфов. «Это... это что?» Спросила слегка заикаясь девушка-воин пятого уровня, указывая дрожащим пальцем на исполинскую тушу. «Это...» — с горечью ответил я. «Мой Пет...» «Модель, вырви глаз, версия «Я твой дом, труба шатал». Он милый, правда? Только не пугайте его, он немного нервный. Да? Гумунгус».